Глава третья. Откинувшись на спинку достаточно комфортного для обычной таверны диванчика, я наблюдал, как улыбчивая подавальщица в светло-голубом чистеньком платьице с белоснежным фартуком наливала в мою кружку «Эль». Янтарная жидкость едва слышно шипела, источая лёгкий аромат хмеля, так и манила её испить. Желательно из рук этой же девушки. что, заметив мой интерес, довольно мило смутилась на миг опустив ресницы, скрывая глаза такого же янтарного оттенка. Я тут же с интересом пробежался взглядом паладной фигурки, оценивая изгибы, досадливо чуть поморщился, подметив, что платье застёгнуто наглухо, почти под горло, а я-то надеялся на декольте. Впрочем, медовый локон, спадавший на точёную шейку, и впадинка у ключицы, видневшиеся через чуть сбившийся ворот платья, привлекали внимание не меньше — как и россыпь веснушек на бледных щеках, тут же порозовевших от моего непритязательного комплимента. Слышал, что рыженьким девушкам идёт голубой цвет, но чтобы настолько... Или дело всё же в девушке? Обронил я дело на задумчивый подмигнул ей. «Девушка, миленькая, а можно сначала нам принести заказ, а потом уже слушать сладкие речи этого засранца? Мы были бы вам весьма благодарны». — вклинился Кларк, сбивая мне весь настрой и заставив досадливо цыкнуть на захохотавших друзей. Фыркнув, я шутливо поднял руки, давая им сделать заказ. Мы сидели в кабинете, отгороженном ширмами за кутке, и пока ждали возвращения официантки, моё внимание вдруг привлёк женский голос из-за тонкой перегородки. «Нет, что ты, Мелинда, ни за что. Я бы никогда не сделала подобную глупость. Встречаться с боевиком. Слава богу, я себе цену знаю». «Я дипломированный бытовой маг. У меня за плечами аспирантура, преподавательская работа впереди, ещё и выгодная, одобренная родителями замужества, достаток и покой, уважение и престиж. А боевик? Ты что? За них нельзя замуж выходить. Я удивляюсь, как вообще размножается эта каста». Не сдержавшись, я презрительно фыркнул, услышав такие речи. Интересно было бы посмотреть, кто там такой умный нашёлся. «Слышите?» Обронил в полголоса, привлекая внимание друзей, и указал подбородком на деревянную перегородку, из-за которой звучал голос. Приложив палец к губам, так и норовившим, расползтись в ехидной улыбке, продолжил слушать. «Да они с ума сошли предлагать мне такое. Преподавать в их академии. Конечно, нет, не соглашусь. Ты вообще представляешь, что они задумали?» Собрать десяток безродных, кто окончил начальный курс, выплатить им мизерную стипендию и обучить прямо в академии специалистов, которые потом будут много лет отрабатывать свою учебу, налаживая боевикам быт. Руководство будет экономить на артефактах и хороших специалистах. Девочки, конечно, получат шанс на лучшее будущее. То есть как будто бы лучшее. Сама понимаешь, какое их ждёт отношение. Мало того, что вокруг орды диких драчунов, для которых бытовик — законная добыча, ещё и свои из гильдии будут коситься, как на предательниц. «Сай, правда, что ли?» «Это о чём они?» Джастин недоумённо уставился на меня, но я лишь пожал плечами. «Кажется, дядя упоминал нечто подобное, но я как-то особо не вникал». Поморщившись, мотнул головой, желая дослушать до конца. А ещё сквозь буквально переполнявшее меня сейчас возмущение зрело желание посмотреть в глаза этому дипломированному бытовику в юбке. Ну или не только в глаза, если есть на что посмотреть. Ну да, я была вынуждена явиться на переговоры, потому что распределение же, сама понимаешь. Все варианты надо посетить. Но своего согласия, конечно, не дам. Представляешь, Мел, зарплата — кот наплакал, потому что они хотят много, но задёшево. А кроме этих десяти бытовичек на меня хотят повесить еще и занятия со всеми курсами, с боевиками, дескать им зачет сдавать, и при этом не скрывают даже, что финансирование пойдет по остаточному принципу, то есть дыра на дыре и вертись как хочешь. Фу. В наш кабинет вернулась подавальщица, принеся заказ, от чего я отвлёкся. Но даже особо не взглянул на девушку, небрежно бросив несколько монет, зная, что этого с лихвой хватит оплатить наш ужин. Она чуть задержалась, бросая на меня игривые взгляды, но сейчас меня больше интересовала хозяйка до ужаса нудного голоса за ширмой. Небось сидит такая из себя серая унылая мышь габаритов моей старшей тётушки и переговаривается по двойному зеркальцу с такой же нудной подружкой. Ректор имел наглость намекнуть на то, что в Академии, в отличие от женского университета в Балоре, у меня не будет недостатка в поклонниках. Это было последний каплемел. Я хлопнула дверью. Ну, не хлопнула, ты права. Вежливо попрощалась и ушла. Да, жду рейсового воздушного кита в какой-то забегаловке. Сегодня же вернусь домой. Чего-чего ей там дядя сказанул? Джастин среагировал первым, разразившись громким заливистым смехом. Правда была ли эта реакция на слова за стеной или же его так впечатлило выражение моего лица, утверждать не берусь. Нет, серьёзно, какого чёрта? Мотнув головой, я резко поднялся со своего места, чуть покачнувшись. С сомнением посмотрел на свою опустевшую кружку из паделя. Это когда я успел? Ладно, не суть. Сай ты куда? Я сейчас, на минутку. Отозвался неопределённо и выскользнул из нашего закутка. Едва не натолкнувшись на официанта, нёсшего куда-то заказ, буркнул извинения и осмотрелся, определяя, где сидит эта зануда. По всему выходило, что голос звучал из такого же кабинета. «Упс, это не уборная, да?» — выпалил глумливо первым делом и осёкся, рассматривая совсем молоденькую и очень миленькую девушку со светлыми волосами в элегантном дорогом платье. «Извините?» Она, удивлённо и немного испуганно моргнула, слегка покраснела и быстро спрятала в сумочку двойное зеркальце последней модели. «Какая куколка!» Я хотел было продолжить разговор в том же духе, основательно пройдясь по слишком возомнившим о себе бытовикам в целом и некоторым блондинкам конкретно, но мне в голову пришла совершенно иная мысль. Как бы я мог разнообразить свой досуг на лето, и если выгорит на весь оставшийся мне в нашей академии учебный год? Дядя жаловался, что не может найти преподавателя под свою идею. Вроде бы все отказались, но да, точно, он говорил, что утром прибудет последняя кандидатка, если она откажет, просто хоть бросай идею на корню. А в учебном совете такого не одобрят. Это раз. И урежут финансирование. Это два. Или ещё какие санкции придумают. Поэтому я вместо ответа лишь улыбнулся и молча покинул её за куток, обдумывая свою мысль и всё больше убеждаясь, что это то, что нужно. А ещё это будет. «Весело!» «Ты быстро!» — заметил Кларк. «Тебе Эль ещё налить?» «Нет, обойдёмся пока без Эля». пробормотал я задумчиво и вновь не сдержал широкую улыбку. сайт ты нас пугаешь. Что снова задумал?» делоно негорестно вздохнул Джастин, но на его лице отразилось предвкушение. «Как что?» «Тоже, что и всегда. Прогнать скуку на долгое время. Ну и принести пользу обществу заодно».